Он не приходил двое суток. Я извелась от тревоги и неопределенности. Но когда он вошел, я не сказала ему ни слова упрека. Увидеть на его лице улыбку оказалось достаточной наградой за все мои переживания. Прав был Чехов. Женская душа по своей природе — пустой сосуд, который заполняют печали и радости любимого. «Ну как, рассказывай». «Чего тут рассказывать?» — сказал он. «Тут надо показывать». «Научился?» — он кивнул. «И чему ты можешь наступить?» «А всему!» — сказал он. «Всему-всему?» — он снова кивнул. «И мне?» «Ну, разве что ты очень попросишь. А самому себе можешь?» Он как-то странно хмыкнул. «Это я сделал в первую очередь, сразу после лампочки. Иначе какой я пиздец!» Я была заинтригована и даже немного испугана, ведь речь шла о серьезном метафизическом акте. «А какой ты пиздец?» — спросила я тихим от уважения голосом. «Полный», — ответил он. В эту минуту он дышал такой романтической силой и тайной, что я не удержалась и потянулась к нему, чтобы поцеловать. Он побледнел и отшатнулся, но, видимо, понял, что мачо так себя не ведут, и позволил мне завершить начатое. Все мышцы его тела напряглись, но ничего страшного не случилось. «Как я рада за тебя, милый», — сказал я. «Мало кто из оборотней знает, что такое радость за другого». А бесхвостые обезьяны не знают этого и подавно. Они умеют только широко улыбаться, чтобы повысить свою социальную адаптивность и поднять объем продаж. Имитируя радость за другого, бесхвостая обезьяна испытывает зависть или в лучшем случае сохраняет равнодушие. Но я действительно испытала это чувство, чистое и прозрачное, как вода из горного ручья. «Ты не представляешь себе, как я за тебя рада», повторила я и поцеловала его еще раз. На этот раз он не отстранился. «Правда?» — спросил он. «А почему?» «Потому что у тебя, наконец, хорошее настроение. Тебе лучше, а я тебя люблю». Он чуть помрачнел. «Я тебя тоже люблю. Но я все время думаю, что ты от меня уйдешь. Наверное, тебе после этого будет лучше. Но я не испытаю за тебя никакой радости. Во-первых, я никуда не собираюсь от тебя уходить», — сказала я. А во-вторых, то чувство, о котором ты говоришь, — это не любовь, а проявление эгоизма. Для самца-шовиниста в тебе я просто игрушка, собственность и статусный символ трофей. И ты боишься меня потерять, как собственник боится расстаться с дорогой вещью. Так-то ты никогда не сможешь испытать за другого радость. А как испытать радость за другого? Для этого надо ничего не хотеть для себя». «Ты что, ничего не хочешь для себя?» спросила недоверчиво. Я отрицательно покачала головой. «А почему?» Я уже как-то тебе говорила, когда долго смотришь вглубь себя, понимаешь, что там ничего нет. Как можно чего-то хотеть для этого ничего? Но ведь если в тебе ничего нет, то в других и подавно. Если разобраться, нигде нет ничего настоящего, сказала я. Есть только тот выбор, которым ты заполняешь пустоту. И когда ты радуешься за другого, ты заполняешь пустоту любовью. Чьей любовью? Если нигде никого нет. Чья это тогда любовь? А пустоте это безразлично. И ты тоже не парься по этому поводу. Но если тебе нужен смысл жизни, то лучшего тебе не найти. А любовь это что, не пустота? Пустота. Тогда какая разница? А разница тоже пустота. Он немного подумал. А можно заполнить пустоту справедливостью? И если ты начнешь заполнять пустоту справедливостью, ты быстро станешь военным преступником. что ты здесь путаешь, Рыжая. Почему это военным преступникам? Ну а кто будет решать, что справедливо, а что нет? Люди. А кто будет решать, что решат люди? Придумаем, сказал он и поглядел налетевшую мимо него муху. Муха упала на пол. Ты чего озверел? Спросила я. Хочешь быть как они? Я кивнула головой в сторону города. А я и есть как они, сказал он. «Кто они? Народ?» «Народ?» — переспросил я недоверчиво. Кажется, его самого смутил пафос этой фразы, и он решил сменить тему. «Я вот думаю, не сходить ли на работу? Узнать, как там и что?» Я опешила. «Ты серьезно? Тебе что, мало трех пуль? Еще хочешь?» «Бывают служебные недоразумения». «Какие недоразумения?» — простонала я. «Это же система! Ты думал, системе нужны солисты?» Ей нужен хрюкающий хор. Если надо, хрюкну хором. Ты сама подумай, что мы делать будем, когда деньги кончатся. Ой, ну уже это не проблема. Не переживай. Тут до людей меньше километра. Как пойду в магазин, заскочу на панель. Он нахмурил брови. Не смей так даже говорить. А ты не смей говорить мне. Не смей, понял? Моя девушка пойдет на панель. В голове не укладывается. Моя девушка, моя девушка. Когда это ты меня... приватизировал. Будешь деньги зарабатывать проституцией, а я на них питаться, прямо какой-то Достоевский. Да ебалы я твоего Достоевского, не выдержала я. Он поглядел на меня с интересом. Ну и как? Ничего особенного. Мы оба засмеялись. Не знаю, чему смеялся он, а у меня причина была. Из уважения к русской литературе я не стану приводить ее на этих страницах. Скажу только, что красный паучок из бесов полз в свое время по подолу моего сарафана. Ах, скольким титаном духа я сделала свой маленький смешной подарок. Единственное, чего мне по-настоящему жаль, что не довелось поднести к губам Владимира Владимировича Набокова так мастерски расписанного им кубка. Но в Совке были проблемы с выездом. Пусть же это повиснет еще одним злодеянием на совести мрачного коммунистического режима. Счастье, счастью, зарождающаяся кончилась смехом. Я чуть не совершила ошибку. Никогда не следует прямо перечить мужчине, особенно если его обуревают сомнения в собственной значимости. Надо сперва понять, что у него на уме. «Хочешь вернуться на нефтекачку? спросила я. «Нет, не туда. Теперь там Михалыч воет». Я догадалась, что за время своего отсутствия он установил контакт с внешним миром. Возможно, виделся с кем-то или говорил по телефону. Но я не стала проявлять лишнего любопытства на этот счет. «Михалыч? Он ведь когда выл, череп не плакал. А они новую технологию придумали. К пяти кубам кетамина добавляют три куба перевитина, а после укола пускают ток. Через череп? Через Михалыча. Вот извращенцы. «Не говори», — сказал он, — «так они его за год угробят». «Михалыча? Да этого Михалычу все один хрен». Череп угробит. Он и так уже от слез весь в трещинах. Временщики. Нефть идет, деньги капают, и ладно. А что завтра будет? Никто даже думать не хочет. Слушай, а что это за череп? Решил я задать давно мучивший меня вопрос. А вот этого я сказать не могу. Сразу поскучнел он. Государственная тайна. И вообще не надо о моей работе. Меня не удивляло, что он до сих пор считал контору своей работой. Есть места, откуда нельзя уволиться по собственному желанию. Но я не ожидала, что он захочет вернуться к людям, пославшим в него три серебряных пули. Впрочем, я ведь даже не знала, кто и почему это сделал. Он ничего не рассказал. «Куда же ты пойдешь, если не на нефть?» — спросила я. «Сверхоборотню работа найдется». «Чего?» — наморщилась я. «Какому сверхоборотню?» «Мне», — ответил он удивленно. «Когда этот ты стал сверхоборотнем?» «Как когда?» «А то ты не видела». «Ты думаешь, что ты сверхоборотень?» «Что значит, думаю?» «Я знаю». «Откуда?» «А вот отсюда», — сказал он, — «гляди». И еще одна летавшая под потолком муха упала на пол. Это выглядело занятно. Мухи падали не вертикально, а по параболе, продолжая движение, и походили на микроскопических камикадзе, пикирующих с высоты на врага. «Кончай боковать», — сказала я. Какое отношение одно имеет к другому? То есть? Ну, допустим, валишь ты этих мух, допустим, ты пиздец и гарм, но почему ты вдруг решил, что вдобавок ко всему ты еще и сверхоборотень? А кто же тогда сверхоборотень, если не я? Я тебе уже говорила, сказала я, сверхоборотень — это метафора. Называть какое-то отдельное существо сверхоборотнем значит опускаться на очень примитивный уровень. Вот на этом примитивном уровне я ему буду, сказал он примирительно. Тебе что, жалко, рыжая? Нет, так у нас не пойдет. Давай разберемся с этим вопросом. Он вздохнул. Ну, давай. Вот представь себе, куплю я на Арбате мундир и начну ходить в нем по городу, представляясь генералом ФСБ. Ты мне скажешь, что я не генерал, а я тебя попрошу. Ну, давай я побуду генералом. Что, тебе жалко? Это совсем другое дело. Генерал-звание, которое дает определенную структура. Вот о чем я и говорю. Теперь подумай, откуда ты узнал про сверхоборотня? Ведь не от Михалыча услышал, верно? Верно. Есть, наверное, некая система взглядов, откуда пришло это слово. Сверхоборотень — точно такое же звание, как генерал, только дает его традиция. И ты к этой традиции имеешь такое же отношение, как я к твоей конторе. Понял, Серый? А ты, Рыжая, конечно, имеешь к этой традиции отношение. Да, не просто имею, — сказала я. Я держатель традиции. Держатель линии, как это правильно называют. Какой еще линии? Линии передачи. То есть ты и тут в полном авторитете, — спросил он. А не широко ты пальцы раскинула? А? Сможешь только сразу удержать? Не путай мистическую традицию с казино Шангрела. Держатели линии — Называются так не потому, что они ее держат, а потому, что они за нее держатся. Похоже, мой ответ его озадачил. «А что это такое линия передачи? спросил он. «Что по ней передается?» «Ничего». «Как?» «Так ничего. Я столько раз тебе объясняла, что скоро этот чайник поймет». «А за что же тогда они держатся, эти держатели линии?» «В линии передачи нет ничего, за что можно было бы держаться. Я не понимаю. Понимать там тоже нечего. Видеть это и означает держаться за линию. «Хорошо», — сказал он, — «а скажи мне тогда вот что. По-простому. Кто-нибудь в мире имеет формальное право называться сверхоборотнем по этой традиции? Пускай даже на самом примитивном уровне». «Имеет», — сказала я. «И кто же это?» Я скромно потопил глаза. «Кто?» — повторил он вопрос. Я знаю, что это будет ударом по твоему самолюбию, сказал я. Но мы ведь условились говорить друг другу только правду. Опять ты, я кивнула. Он тихо выругался. И от кого идет эта линия передачи? Потом как-нибудь расскажу. Нет, давай прямо сейчас, что выдумать не успела. Ну что ж, подумал я, правда не скрыть. Когда-нибудь он все равно ее узнает. Хорошо. Тогда слушай, не перебивай. Однажды вечером. Примерно 1200 лет тому назад в стране, которую сейчас называют Китай, я ехала в своем паланкине из одного города в другой. Что это были за города и зачем я путешествовала, сейчас совершенно не важно. Важно, что в тот вечер мы остановились возле ворот монастыря на Желтой горе.